282. Июль 6. Сын мой, близок владыка, и ты эту близость сохрани. Близятся сроки, нам надо быть вместе особенно крепко. Но серебряный мост духа строится с двух сторон, и на обоих должен меть устой. Пусть сознание твое будет прочному стоим ле серебряного моста, соединяющего сознание твоё и дух твой с владыкой света. Первое место в сердце твом учителю света, а никому-то и ничему-то. Жизнь уже показала, сколь ненадежны чувства людские, сколь шатка преданность, как непрочна верность и что нельзя опереться ни на одно из них и строить на них будущее своё. хочу, чтобы среди напряжённости внешних и самоотвлекающих условий самые первые и самые важные места в сознании твоём занимало мной и делами моими.